Стихотворение Федора Тютчева летний вечер. Уж солнце, раскаленный шар, С главы своей земля скотила и мирный вечера пожар волна морская поглотила, Уж звезды светлые взошли, и тяготеющий над ними Небесный свод приподняли Своими влажными главами. Река воздушная полней течёт между небом и землею, Грудь дышит легче и вольней освобожденный от зною. И сладкий трепет, как струя, по жилам пробежал природы. Как бы горячих ног ей коснулись ключевые воды. С выражением закончил он читать стих. Ася похлопала. Было видно, что ей понравилось. А ему было очень приятно. Он был горд собой. Ему нравилось смотреть, как люди реагируют, когда читаешь им стихи. Это восхищение, которое читалось в их глазах, Это было очень приятно. Несравнимо ни с чем. Федор Тютчев в своем стихотворении «Летний вечер» мастерски описывает атмосферу природы в теплый летний вечер. В неметаллической музыке цикад вечерних звуков и птиц раскрывается картина умиротворенной природы. Он передает этот момент, создавая чувство временной остановки, где звуки и запахи становятся частью вечности, а природа пробуждая чувство гармонии и спокойствия. Продолжил Арсений, а Ася его внимательно слушала, с интересом смотря ему прямо в глаза. Разговаривая, они и не заметили, как зашли вглубь, в середину, в самую чащу леса. Она была очень заросшая. Деревья и кустарники стояли вплотную друг к другу, что не позволяло свету проникнуть сквозь листья и ветки деревьев. Было темно. Арсений включил фонарик на телефоне, чтобы осветить им путь. Свет озарил им разные виды трав, мхов, лишайников, грибов. — Смотрите, мухомор, — радостно произнесла девушка, наверное, впервые его видя. Красная шляпка гриба с белыми узорами, белой ножкой и кольцом в основании. Он выглядел как элемент сказочного леса, приковывающий внимание своей необычной окраской. Трава с цветами, грибы, пни, словно ковром, ложились между деревьев, окутывая землю нежными слоями растений. Маленькие грибочки вылезали из пней. Один из пней вообще был весь в грибах, во все окутанный ими. Грибы, как маленькие солдатики, по стойке смирно стояли и не шевелились, словно ждали прихода своего командира. Будто вот-вот придет их командир, и они всем строем, запевая песню, пойдут на учения. Или возьмут автоматы и всем строем пойдут на войну воевать. А мох, словно пушистая пряжа, окутала крона деревьев, создавая удивительную и красивую картину в лесной среде. Он был зеленым. Его окраска создавала яркое и живое впечатление в тенистых лесных уголках. Мягко прикоснувшись рукой, Ася почувствовала, что это принесло ощущение приятной нежности. Вдали послышался шум воды. Хоть какой-то шум, кроме этой надоевшей тишины. Они подошли поближе, пробирая сквозь деревья. Солнце восседает на небесах, излучая свои золотистые лучи, которые наполняют пространство теплом и светом. Лес остался позади, а впереди река, и снова лес. Вода вдали шумела, быстрым потоком убегая вперед. Волны с большой скоростью бились о камни, и вокруг образовывалась пена. Река не была глубокой. Она была мелкой, где-то, наверное, по колено, потому что камни легко можно было рассмотреть. Они выпирали из толщи воды, словно грибы на поляне. «Переходим?» — спросил с интересом Арсений. «Да, надо же все-таки узнать, что там, за лесом!» — мило согласилась Ася. Они присели. «Мужчина на камень, а девушка на пенек!» Сеня снял носки и кроссовки. Ася тряпичная, мокасины, Чтобы было легче идти по камням, которые выглядывали очень мокро и скользко. Казалось одно неловкое движение — И ты окажешься в воде, где поток подхватит тебя, словно легкий листок, и унесет вдаль. Сеня нашел толстую большую палку с себя ростом. Она была прямая, с большим количеством веток, которые мужчина обломал, чтобы сделать палку ровнее и использовать ее вместо шеста, чтобы было легче переходить через реку. Они взяли в руки свои башмаки и стали переходить реку, осторожно и легко вступая по камням. Мокрые речные камни, утопающие на дне неглубокой реки, сияли приглушенными отблесками воды. Вода обнимала их, создавая невидимую вуаль, которая подчеркивает текстуру каждого камня. Арсений помогал себе шестому. Он служил ему опорой при переправе, давал устойчивость, и перед каждым шагом можно было проверить дно реки, чтобы ненароком не нарваться на острое камни или битое стекло. Они держали друг друга за плечи, Осторожно переступая, здесь главное было не торопиться, не делать резких движений и не прыгать. Один раз Ася чуть не сорвалась и не упала в речной поток. Но, к счастью, Сеня успел схватить ее за руку и подтянуть к себе. Иначе вода унесла бы ее. Но, слава богу, все обошлось. И вот они были на противоположной стороне реки, на другом ее берегу. Он представлял собой плоское зеленое пространство, покрытое разнообразной растительностью, создавая плавный переход от воды к суше. Здесь высокие деревья создают натуральный зеленый зонт, бросая тени на берег и создавая прохладное укрытие. Трава, волнуемая легким ветерком, создает мягкую зеленую струю, покрывая землю волнами молодой зелени. Цветы различных оттенков добавляют яркие краски этой живописной картине природы. И все, переправа была позади. Они смогли, они это сделали. Радости не было предела. Гордость переполняла их, но нужно было идти дальше, опять через лес, через деревья, опять через чащу, кустарники, опять через поле и цветочный лук с огромным количеством разноцветных цветов. Все повторялось. Было ощущение, что они просто идут назад. Уж слишком похожи были места. Но, возможно, это просто совпадение или такой лес с похожей местностью. Они шли вперед и вышли на церковь. Ту самую церковь, белую с золотыми куполами. Они вернулись назад, в ту же самую деревню, из которой и пришли. Гордость за преодоление реки сменилась отчаянием. «Им отсюда никогда не выбраться, они навсегда останутся здесь!» Арсений еще раз убедился в своей теории с психическим расстройством. «А что еще, по идее, это может быть? Почему он не может выбраться из этой деревни?» Куда бы он ни шел и как бы ни пытался. «Он просто ходит по кругу, по кругу своего сознания, постоянно выходя на то место, где стоит церковь, постоянно возвращаясь назад в эту деревню». — Что это за место? — спросила удивленно девушка. Было видно, что она уж точно не ожидала, что они вернутся назад, и она опять увидит эту же деревню. Сене было, если можно так сказать, легче. Он уже был в такой ситуации и не тешил себя напрасными надеждами, поэтому и расстроился меньше. — Я и сам не знаю, — пожал плечами мужчина. — Сколько я не пытался уехать отсюда, все время возвращался сюда, к этой церкви. Он показал рукой в сторону своей машины. — А может, прокатимся? — предложил Арсений, показывая на свою машину. «Можно — Можно. Девушка положительно кивнула головой. — А что здесь еще было делать? Роман у него не шел. Да и боялся он писать еще, что случится. Написал, и вот тебе непонятно, почему люди упали с неба. Напиши он еще что-нибудь, и это сбудется. И они сели в машину. Арсений завел, и они поехали. «Я даже не сразу поняла, как попала сюда», — продолжила девушка. «Я сидела в кресле, смотрела новости, рядом спал Борис. Захотелось сильно спать. Я закрыла глаза, чтобы вздремнуть. Открываю, и я здесь. Ни телевизора, ни котика моего. Вот как была в домашнем, так здесь и оказалась», — сказала она, поправляя платье. Он не сразу понял, что она в домашнем. «По нему макасина как макосина». Платье как платье, и на выход можно. Они долго ездили туда-сюда, обратно. По нескольку раз ездили, ездили до самого вечера. Начало темнеть, и они решили остановиться, накатались. Арсений, выходя, поправил зеркало, которое висело у него в салоне. Он увидел, что Ася увидела свое отражение и очень удивилась. Она повернула к себе зеркало и начала себя рассматривать, словно впервые увидела свое лицо. Сеня, непонимающе, смотрел на нее. — Что это? Показывая на зеркало, удивленно и внимательно, посмотрев на свое отражение в зеркале, сказала девушка. «Зеркало — Зеркало? Разглядывая свое отражение, ответил он. — Обычное, — добавил непонимающе. — Это я знаю. Что это за шутка? Что за магия? Не унималась она, что очень сильно пугала мужчину. — Ты о чем? Непонимающе с удивлением переспросил он. «Почему я так выгляжу? Где старик? Может, он знает ответ?» Взволнованно поинтересовалась девушка. «Он там», — показав рукой на первый дом, ответил Арсений, находясь в шоке от поведения и реакции Аси. «А что случилось? Может, объяснишь?» «Я не понимаю, что случилось», — испуганным голосом поинтересовался он. «Дело в моей внешности. Я... я слишком молодая», — растерянно произнесла она. — В смысле, слишком? — непонимающе спросил Сеня. — Как вам сказать? — замялась Ася. — Будем так говорить, я уже давно на пенсии. Выходя и направляясь в сторону дома, старца ответила девушка. Арсений сидел в шоке от того, что услышал. — Как на пенсии? Для него пожилая женщина представлялась совсем по-другому. Но Ася совсем не подходила под его представление взрослой дамы. Ей на вид-то не больше восемнадцати лет. Он повернул зеркало к себе и начал рассматривать свое лицо. Он тоже стал выглядеть моложе, не сильно, немного, но он бы и не заметил, если бы не присматривался. Просто до этого он не делал такого акцента на своем отражении. Да, исчезли пряди седых волос, которыми у него была усыпана вся голова, и как будто по волшебству разгладились морщины. А так те же голубые глаза, тот же нос с горбинкой, и те же каштановые волосы, только теперь без крапления седых волос. Да по нему это было не сильно видно, слишком мало лет прошло. А вот у Аси было заметнее. Тем более, по ее словам, она давно на пенсии. Ей точно заметнее такие изменения в ее внешности, и, конечно, она будет в шоке от того, что увидела. Теперь понятно, почему она была так расстроена от того, что у нее нет детей. Он-то думал, какие еще годы? А тут вот оказалось, она пожилая женщина, бабушка без внуков. Одна радость, кот Борис и больше никого. Грустно, очень грустно. Но, правда, почему она сейчас молодая? Что происходит? Реально, как казалось, что это за магия? Что здесь происходит? Он хочет все-таки узнать ответы на вопросы. Мужчина вышел из машины и направился в дом к старику. Он постарается сегодня все разузнать. Хватит, пора уже знать правду. Он зашел в кабинет к старцу и увидел, что он и Ася сидят напротив друг друга, а на руках у девушки маленький ребенок. Один из тех детей, которые были среди тех падающих людей. Мальчик был маленький, совсем грудной. Для Аси он был как теплый лучик радости и материнского счастья, которого она так давно желала. Думаю, ты будешь отличной мамой для этого малыша, сказал старик. Обязательно буду, улыбнулась она, обнимая мальчика. Было видно, что она очень рада и счастлива, что исполнилось то, о чем она всю жизнь мечтала, и что она будет отличной матерью. Ты нашла то, что хотела, продолжил старик. Теперь ты можешь идти дальше, сказал он, беря Асю за руку. Ты нашла то, что хотела. Хриплым голосом произнес он. Старик, держа девушку за руку, направился к выходу, мимо Арсения. «И я хочу знать, что здесь происходит», — начал было интересоваться Сеня. «Потом». «Все потом», — отмахнулся от него старик. Ася спокойно шла за ним, держа на руках ребенка и ничего не замечая вокруг. Для нее сейчас как будто не было никого, кроме старика и своего новоприобретенного сына. Арсений направился за ними и увидел, как они вошли в церковь. Он проследовал за ними, потянул на себя дверь. Но она оказалась заперта. Он потянул еще раз. То же самое. Но почему они заперлись? Почему не выпускают его? Не понимая, что здесь происходит, желая узнать правду, и, возможно, испугавшись за Асю, он начал со всей силы стучать по деревянной входной двери церкви. «Ты что шумишь?» Дверь открылась, и вышел старик. Он был один, без Аси и мальчика. Сеня заглянул за спину старцу внутрь церкви, но никого не увидел. Церковь была абсолютно пуста. Там не было никого, только пустое внутреннее пространство церкви. Высокие своды и арки, огромные окна с цветными стеклами создавали разноцветные лучи света. Святые образы, иконы и росписи на стенах церкви были выполнены в различных стилях и цветах, излучая духовную энергию и подчеркивая веру. Алтарь был расположен в самом конце церкви, украшенный резьбой, золочением и свечами. Деревянные скамьи устремлены к алтарю и украшены вырезами или резьбой. По бокам вели пути, ведущие к центральному кресту. Они были покрыты коврами, призывая к поклонению и сосредоточенности. Церковное внутреннее пространство – Часто пропитанная запахом свечей и ладана, создавала уникальную обстановку, которая воплощала духовность и соединение с высшим началом. Но где Ася? Где ребенок? Куда они делись? Я хочу знать, что здесь происходит, и где Ася и малыш взволнованно поинтересовался Арсений. Они узнали правду, дотронулись до истины и отправились дальше, загадочно произнес дед. — Какую правду? — непонимающе, смотря на пустой зал церкви, спросил Сеня. — Ты дописал роман? — хрипло ответил вопросов на вопрос старик. — Нет еще, но это не важно. — Не уходите от ответа! — раздраженно спросил мужчина. — Важно. Это важно. Философский изрек старец, смотря куда-то вдали, не обращая внимания на его раздражение. — Тебе нужно дописать роман, и тогда ты узнаешь, что здесь происходит. Ну при чем здесь мой роман? — все еще не понимая, спросил Арсений. — Пиши, и все узнаешь, — сказал старик, направляясь к себе в дом. — Все, у меня свои дела. Пока ты не закончишь роман, ты не узнаешь правду, — сказал старец, как отрезав, и скрылся за дверью своего дома. — Значит, ему нужно дальше продолжать писать. Уже начало темнеть. Люди, ходившие, гулявшие по деревне, изучавшие окрестности, начали потихоньку уходить в свои дома. Они все были из сегодняшних людей, и, конечно, им было интересно, что это за место и что здесь происходит. Они тоже, как и он и Ася, искали ответы на вопросы. Тоже хотели знать, что здесь происходит, и, как и Сеня, не понимали, что произошло. Видно, старик им тоже сказал, что они должны доделать свои незаконченные дела, и они потихоньку уходили в дома их выполнять. Арсений тоже направился в дом. В кабинете сидел старик и записывал что-то в свой журнал. Писать было негде. Хотя почему? Можно в комнате, на кровати. Арсений взял ноутбук и направился в спальню. Положил компьютер на кровать. Осмотрел комнату. Рядом с кроватью находится старый советский шкаф. Он был совершенно пустой. Двери были открытыми. Арсений подошел и закрыл их, создавая чувство порядка и аккуратности. В углу стояло кресло. Комната была освещена нежным светом потолочной лампы, создавая умиротворенную атмосферу. В вазе на окне стояли цветы. На полу лежал ковер. На стене над кроватью висела картина, на которой было изображено море. Она добавляла в комнату уют и художественный элемент. Картина была художника Тома Нельсона «Изумрудный прибой». Воды океана наполняли холст своими насыщенными оттенками – создавая ощущение бескрайней глубины. Волны, легкие изящные, нежно обрушивались на берег, оставляя за собой игривую белую пену. Арсений прямо ощущал шум прибоя, шум волн. Видел, как они откатываются и прикатываются. Чувствовал и вдыхал этот восхитительный запах моря. Невозможно было поверить, что это всего лишь картина, что это нарисовано. Но Сеню это уже не удивляло. Как и все здесь. Если уж дети на картине оживают, что уж говорить о море? Все вместе создавало индивидуальное и уютное пространство, наполненное умиротворением и спокойствием. Все, что нужно для спокойного написания романа. Он включил компьютер, сел в кресло, облокотившись на спинку, положил ноутбук себе на колени. Начал печатать. Слова так и лились в тексте, превращаясь в предложение... Предложения превращались в строки, а строки в абзацы. Роман писался легко. И тут он услышал громкий стук снаружи, как будто кто-то что-то тяжело кинул на улицу. Бум! Опять этот громкий звук! Опять бум! Послышался звук битого стекла. Кто-то бьет окна на улице и кидает камни. Но кто это может быть и зачем он это делает? Арсений вышел на улицу. Деревья создают тени, а закатное солнце придает окружающему миру мягкое и теплое свечение. Обычно ночью все было погружено в тишину. Но не сейчас.